«Господин», — начал Йоган. «Ну?» «Я тут подумал насчет рубахи». «Какой еще рубахи?» «Не понял Волков». «Ну, вот этой», — Йоган хлопнул себя по груди. «Кожаной». «Ну и что надумал?» «Вот вы сказали, что отрабатывать мне ее три месяца, а вы тут у нас столько сидеть не собираетесь». «Ну и? Вернешь рубаху?» «Нет, не верну, я с вами поеду». Слуга вам нужен? Добрал вас много разного а слуги нет, и конюх нет. А вы ведь даже сейчас одеться не можете. Чтобы меня на первом кордоне схватили за укрывательство беглых крепостных? Так я же не крепостной, я вольный. Мой отец с отцом барона договор заключал. Его земля наши руки. А бабу свою, детей с собой возьмешь, а корову свою? А что, надо корову взять? Волков не ответил, просто посмотрел на него. «Корову не надо? А, так оставлю ее детям». «А детей?» «А детей брату». «И жену брату». «Не, жену не брату. Хворая она у меня. У нее давно пальцы крючат. Она давно в монастырь хочет уйти. Да дети у нас, хозяйство». «То есть ты все уже обдумал?» «Ага, детей брату, он их любит». «Своих-то у него всего двое, одна девочка и еще один дурачок. Он моих часто к себе берет. Пряники им покупает, мед. А бабу в монастырь. И корову брату, и огород. А на детей я ему еще и с жалования деньгу давать буду. Всем хорошо будет. И вам хорошо. Вы без меня и огня сейчас не разведете». Балван, я солдат, а не благородный. Большую часть жизни я прожил в палатке». «Спал на земле и даже на снегу и в грязи. Половину своей жизни я провел в осадах. Либо ломал стены, либо сидел за стенами. Как ты думаешь, какое главное оружие солдата?» «Не знаю. Стрелы, наверное, или копье». «Топор, мотыга и лопата. Мечом машешь редко, а лопатой каждый день. Я земли выкопал больше, чем ты». «Я с утра приказы писал, днем копал, а вечером, когда другие солдаты отдыхали, я лейтенанту коней чистил, упряжь ремонтировал и за его доспехом следил. Где к кузнецу ходил, где и сам делал. Понимаешь?» «Понимаю», Понимаю. — грустно вздохнул Йоган. «У меня никогда не было слуг. Даже когда я попал в гвардию, там у многих были слуги». Они могли себе это позволить, но я все делал сам. Сам мыл свою лошадь, даже стирал, если не было прачек. Да и денег у меня не было на слуг. — А сейчас-то у вас вон сколько вещей, лошадей, седел, талеров на сто. — Может, и на сто, только часть из них нужно отдать. — Кому? Барону? — Нет. При чем тут барон? По обычаю военных корпораций десятина, деньга мертвых. «Мёртвых?» «Да, эта доля принадлежит родственникам погибших. Так и называется. Десятина мёртвых». «Десятина? Прям как по И что ж, всегда по-честному отдавали?» «Как правило. Корпорации и роты набираются в одной местности. Там все друг друга знают, а зачастую ещё и родственники». Ротмистры за этим следили, чтобы родственники всегда свое получали, чтобы офицеры вели себя честно. «А что, бывают нечестные?» «Бывало. Иногда они все отдают, а бывало и вообще ничего». Йоган помолчал и спросил. «Значит, не возьмете меня в работу?» «Некуда мне тебя брать. У меня ни кола, ни двора». «Так двор тут можно купить». — оживился Йоган. — Тут много пустых, задарма возьмёте. — Угомонись ты, — сказал Волков. — Подумаю я. За разговором они добрались до харчевни, где солдат увидел, как местный мужик из конюшни выводит одного из двух оставшихся у него коней. Подъехав, Волков схватил конокрада за волосы, запрокинул ему голову и зашипел прямо в лицо. — Куда ты, смерть, повёл моего коня? «Староста!» — тот вылупил от страха глаза, махнул рукой. «Староста!» Волков бросил мужика, спрыгнул с коня и кинулся к старости, которого сразу не заметил. Тот только успел злобно тявкнуть. «Мне!» Кулак солдата заткнул его, сбил с ног. Староста упал на спину возле лужи, схватившись за лицо руками, заныл противно и фальшиво. Волкова это не остановило. Он пнул лежачего сапогом в ребра, затем еще раз и еще. Люди вокруг стояли и смотрели с ужасом. «Вор!» — орал солдат, избивая старосту. «Крыса!» Староста пополз по грязи, пытаясь забраться под телегу и визжал. «Сказали мне, сказали коня взять!» «Кто орал, Волков? Кто сказал?» «Люди барона!» «Воровать тебе сказали!» Староста кряхтел, скулил, но молчал. Солдат пнул его еще раз, теперь уже в морду. «Кто тебе сказал? Что сказали? Где они?» «Там!» — староста махнул рукой в сторону харчевни. «Там они!» Волков пошел туда. Йоган кинулся следом. Трактирщик, стоящий на пороге, дернулся в сторону, чтобы не попасть под горячую руку, но Волков схватил его за рукав. «Где они?» — сухо спросил он. Трактирщик сказать не смог, только указал пальцем на лестницу, что вела в комнату солдата. Волков взлетел по лестнице, забыв про боль в ноге, толкнул дверь и увидел троих. Это были люди барона. А именно, огромный сержант Удо Мюллер и два откормленных молодых детины. Они были в шлемах и замызганных стеганках. В руках копья, на поясах фальшионы, наглые морды смотрели с издёвкой. Один из них сидел на кровати солдата и разглядывал дорогую сбрую. Сержант стоял посреди комнаты с кольчугой в руках, а третий присел у грудовещей и копался в ней. «Сержант Уда», — сказал солдат, забирая из рук сержанта кольчугу, «а что ты делаешь в моей комнате, когда меня нет? Никак воруешь?» Тот, что сидел на кровати, встал, отбросил сбру и взял в руки копье. Он был почти с сержанта ростом. Откормленный, румяный. Усмехаясь, сказал, «Мы свое берем». «Уходите», — сказал Волков, — «иначе завтра расскажу барону». «А может, нам барон разрешил», — сказал сержант Туда. «Вот я завтра у него и спрошу». «А может, ты не спросишь», — загадочно произнес мордатый стражник. «Так, значит, грабите постояльцев на земле барона», — солдат улыбнулся. «Никого мы не грабим», — ответил стражник. «За своим пришли». «За каким своим? Что-то я тебя тут не видел в харчевне, когда ламбрийцы живые были». «Тут были мои люди», — сказал сержант. «А, так вы за деньгами мертвых пришли?» — догадался Волков. «Да, за деньгой мертвых. Я их офицер и должен отследить, чтобы родственники погибших получили свою долю добычи». «Я им занесу», — произнес солдат. «Мы сами им принесем», — сказал мордатый стражник. «И сами посчитаем, сколько с тебя взять». «А что им будет, если они меня сейчас убьют?» — подумал Волков. «Кто их будет судить? Барон? Не будет. Никто не будет. Убьют, и все. Для них эти вещи — огромное богатство». Солдат четко понял, что по-хорошему эта встреча уже не закончится. Но он попытался еще раз. «Завтра я принесу ваши деньги. Здесь добра, талеров на сто. Семьям ваших людей причитается десятина». «Никому ты ничего не принесешь», — сказал мордатый стражник уже без ухмылки. «Мы все заберем и все сами посчитаем». Волков как бы не невзначай взялся за Эфес, но не как принято, а наоборот, большим пальцем от гарды, а не к ней. «А ну не тронь железо!» — зарычал мордатый. Тот, что копался в куче добра, встал, оказавшись таким же рослым и крупным. «А ну-ка, стойте!» — вдруг заорал Йоган, хватая от стены ламбрийское копье. Лучше бы он этого не делал. Держал он его, как крестьянин грабли. «Стойте!» — продолжал орать Йоган. «Сейчас к барону побегу. Доложу, что вы разбойничаете!» Сержанты-стражники повернулись к нему, рассматривая наглеца и смеясь. Один из них спросил, «А не зарезать ли нам тебя, смерть?» Стражник, скорее всего, шутил, но Волков не стал это выяснять. Меч вылетел из ножен, и по ходу руки со всей силы солдат ударил в нос Мардатова снизу вверх, в челюсть. Тот выронил копье, схватился за лицо руками, заорал. Обратным движением меча второму стражнику достался удар по древку копья. Тот был не собран, копье держал некрепко, оно упало на пол, громко хлопнув. Сержант вылупил глаза, вцепился в эфес. Волков плашмя шлепнул его мечом по руке, сухо и коротко предупредил: "Отрублю". Стражник, куранивший копье, присел и попытался его поднять. Солдат наступил на древко. Стражнику порствовал. Тогда Волков чуть толкнул его бедром, и тот уселся на пол. Мордатый, отплевываясь кровью, потянул с пояса фальшон и заорал «Убьем его! Он мне зуб чуть не выбил!» Солдат не стал дожидаться, пока тот достанет оружие. Сделал выпад прямой и быстрый. Меч вошел в мощную ляжку с дровяка на два пальца, и Волков чуть-чуть провернул его. Он знал, какой это производит эффект. а заорал мордатый, роняя фальшон. Кровь залила ему штанину. Сержант снова было хотел вытащить меч, но Волков снова шлепнул его по руке, окровавленным мечом забрызгав сюркой, и произнес. «Я не шучу, отрублю руку». Сержант несколько секунд стоял и смотрел на него. «Уходите», — твердо сказал Волков. «Что расселся?» — зарал Йоган и древком копья откнул сидевшего на полу стражника. «Не зли мы его господина!» Стражник встал, поднял копье и, подставив плечо раненому товарищу, вывел его. Сержант еще недолго постоял, глядя на солдата, затем тоже вышел. Йоган вслед им выкинул из комнаты копье и фальшон Мардатова. Заорал в трактир. «Трактирщик, отдай этим болванам их барахло!» «Болванам?» — спросил его Волков. «А что ты будешь делать, когда я уеду?» — Да мне теперь тоже уезжать придется, — отвечал Йоган. — Если останусь, они меня повесят. — Ну и дурак же ты. С этими словами солдат сел на кровать. На него вдруг навалилась усталость, как после боя. — Ты насчет обеда распорядился? — Нет. — Распорядись и коней почистить не забудь. — Не забуду. Волков повалился на кровать и вздохнул, глядя в потолок. А чего вы вздыхаете? Вы молодец. Вон как этих дураломов угомонили. И хобби нашей деревни и все окрестные ненавидят. Надо съезжать отсюда. А чего? Да ничего. Вот только друзей у меня тут все больше и больше с каждым днем. Как бы не убили. Он сел на кровати и стал вытирать меч от крови тряпкой. И найди ко мне купца. «С такой кучей брахла никуда не деться. Может, бежать приспичит. Тогда все это бросить придется. А не хотелось бы». «Конечно, не хотелось бы. Тут деньжищ-то сколько. После обеда съезжу в рют -то. Там всегда хоть какой-нибудь купчи да есть». Купец и впрямь был. Хоть какой. Убогая повозка с драным верхом, в которую был впряжен полумертвый от усталости и старости, почти слепой Мерин. Сам же купец был молод, костляв и энергичен. Но после того, как Волков спросил «Сколько у тебя денег?», купчишка как-то сразу сник и даже сгорбился. «Оборотных денег мало. Мой старший партнер не дает мне развернуться». «Я хотел продать тебе коня. Боевого. Он дорогой. Сколько у тебя денег?» «А как бы взглянуть на коня?» «Пошли». Они покинули трактир и зашли в конюшню. «Вот этого я продаю», — сказал Волков, показывая Гнедова. «Да, это боевой конь», — вздохнул купец. «Именно, я и сам, покупая этого коня, торговался бы. До двадцати пяти. Я бы взял его за двадцать пять. Тебе отдам за двадцать». «Шутите? Он что, больной?» Волков поднял с земли кусок навоза, показал его купцу. «Разбираешься?» «Ну, не так чтобы. Я не конюх. Я...» «А я конюх. Этому коню пять лет. Смотри сюда, все зубы целы». Он показал зубы коня. «Всю жизнь в стойле стоял, не надрывался. Не ранен, не болен, хорошо кован. Отличная выездка». «С умом будешь торговать, двадцать пять за него получишь». «Да, конь хорош», — купец разглядывал коня. «Ну что, есть у тебя деньги?» «Ну, есть», — купец помялся. «Мой старший партнер». «Я слышал уже про твоего старшего партнера. Сколько денег у тебя?» «Двенадцать талеров с мелочью». «На этом торги можно считать закрытыми». «Господин, подождите!» «Что еще?» Солдат был разочарован. «Давайте так, я вам дам двенадцать талеров и, и еще одежду». «Ты дурак пьяный, что ли?» «Подождите, я сейчас все объясню. У меня хорошая одежда. Такую носят богатые горожане и даже благородные господа на севере». «Ты в своем уме? Что за одежда? Сколько ее, что она стоит восемь монет?» «Это первосортная одежда!» Купец вцепился в здоровую руку солдата и поволок его к своей повозке. «Поглядите! Такие куртки носят в Дредбурге и Солле! Даже благородные такое носят!» «Что это за дрянь?» Солдат с удивлением рассматривал куртку. Та была из хорошей ткани, но кургуза, а ее рукава были необыкновенно широкие и разрезаны на ленты, под которыми был виден дорогой атлас. Хозяина собаки драли? Нет, что вы. Это специальные разрезы. Посмотрите, какой внутри дорогой материал. Ну уж нет. Тогда вот, бери это. С пером фазана. Убери. Посмотрите, какой бархат. Я тебя мечом рубану. Благородные только такое и носят. Я не благородный. А вот шелк крубаха. Купец достал черную почти до колен рубаху из шелка с узорами. «Драгоценная вещь!» «Дурень! Это женское платье, если только подол обрезать!» Рубаха солдату определенно нравилась. «И что это за ворот? Это же женский ворот, и рукава расшиты!» «Нет, что вы, это мужская рубаха! Стоит всего два талера!» «Талер!» «Не могу!» — купец молитвенно сложил руки. «Отдал за нее шесть пудов пшеницы и четыре пуда меда». «А это что?» — Волков заглянул в повозку купца. «Панталоны. Тоже шелк. Их отдам за талер». «Полтора талера за рубаху и штаны». «Накиньте хотя бы двадцать крейцеров». «Замолчи. Показывай, что еще есть. Там у тебя что?» «Это ленты, нитки. Крестьяне берут перед свадьбой». «А там...» «Иголки, гребешки, ножи, точила». «А тут...» — Волков ковырялся в вещах купца. «Пряники, леденцы, соль». «Перец, гвоздика, шафран. Есть?» «Откуда? Мой старший партнер». «Я понял. Ничего больше у тебя нету». «Вот». Купец потянул с пальца крупное серебряное кольцо с красным камнем. «Фамильная драгоценность. Мой отец». «Не смей мне врать». — Стекляшка. Каждый купчина такой таскает. Простака дурачить. Отдает всегда, как последнюю ценность. — Да тут серебра на полталера. — Полбуда. Тут серебра на пять крейцеров. — Ну, хорошо. Купчина полез под рубаху и достал оттуда крест, протянул его Волкову. Волков взял, осмотрел. Золото было настоящим. «Пять талеров? — сказал купец. — Ты доиграешься. Золото, конечно, настоящее, но его тут не больше, чем натри. — Это по весу, а работа? Посмотрите, какая работа! Этот символ достался мне от матушки. — Так же, как кольцо от батюшки. — Ладно, допустим. Итого восемнадцать с половиной талеров. — Это все, что ты можешь дать за коня стоимостью двадцать пять? — «У меня больше ничего нет», — чуть не плакал купец. «А давайте так», — он оживился. «Я оставлю вам своего коня и товары, возьму вашего и поеду в город. Завтра к вечеру вернусь и рассчитаюсь полностью». «Твои товары стоят полталера, да и то вряд ли. Лошадь твоя может тебя не дождаться, сдохнет завтра, а живодер за ее кожу и трех крейцеров не даст. А твоя повозка стоит десять крейцеров». Солдат помолчал. «Ладно, я согласен. Поедешь в город на моем коне и привезешь сюда своего старшего партнера. Скажешь ему, что у меня товара на сто сорок талеров». «За сто сорок талеров он приедет?» — радостно кивал Купчишка. «Только вот...» «Что?» «Седло бы мне». «Ты мои седла видел? Они ламбрийской работы. Два с половиной талера каждое. И вправду, дорогие, сморщился купец. Ламбрийская работа. Да-да, ламбрийская работа. берешь Ну, а что ж делать? Беру. И того с тебя 22 1/2 талера. Ты мне дал денег и товаров на 18 1/2. С тебя 4 монеты. За такие деньги я тебя найду и повешу, если попытаешься сбежать. «Не волнуйтесь, я вернусь, я здесь все время торгую. Завтра привезу вам деньги». «Главное, ты партнера своего привези. Скажи ему, у меня оружие, лошади, седла и сбруя». «Он приедет», — пообещал купчишка. Когда он уехал, Йоган и Волков залезли в его повозку, стали копаться в вещах. «Ух ты!» — обрадовался Йоган. «Леденцы. А это что?» «Сахар», — сказал солдат. «Сахар». «Ты что, не видел его никогда?» «Видел, только никогда не покупал. А это что? Пряники». Он достал большой квадратный пряник. «Леденцы и сахар не покупал, их разве купишь? А вот пряники покупал. А что тут написано?» Волков взял огромный и твердый, как доска, пряник и прочитал. «Цех пекарей славного города Вильбурга». «Вильбург, я там бывал». Вспомнил Йоган. Так как же его есть? Можно удивился солдат. Он же как камень. Зато стоит всего два крейцера, Его на всю семью ухватит. Дети его очень любят. Да на нем все зубы оставишь. Солдат постучал пряником о край телеги. Ничего не оставишь. Толкушкой разобьешь. В молоке замочишь. Вкуснятина. Забирай все себе. Раздай детям. Леденцы тоже. «И не только своим. Чужим дай тоже чего-нибудь. Скажи, пусть молятся за погибшего конетабля». «Как там его звали?» «Его звали кавалер Рут», — сказал Йоган. «Да, кавалер Рут». «Господин». «Ну?» «Я вот что хотел сказать. Мне оставаться в деревне теперь резона нет. Сержант с дружками меня сгнобят». По-всякому уходить придется, с вами или без вас. Я бы хотел, чтобы вы меня научили мечом рубить». Честно говоря, солдат и сам об этом подумывал. Он уже решил взять Йогана с собой. Волков понимал, что с одной рукой он даже коня оседлать не сможет, и рассматривал Йогана как своего слугу. И думал о том, что крепкий мужик с копьем или арбалетом, стоящий за спиной — «Значительно облегчит жизнь отставному гвардейцу». «Научу». «Значит, берете меня в службу?» — заулыбался Йоган. «Ну не бросать же тебя, дурака, на съедение сержанту», — ухмыльнулся Волков. «Хочу научиться мечом». «Владеть мечом — удел благородных. Сложное оружие. Долго учиться придется. А вот копье — оружие настоящего бойца». «Копье...» — разочарованно спросил Йоган. «Да, копье. При равном доспехе и равном опыте копейщик всегда зарежет меченосца». «Да неужели? Отчего все благородные носят мечи, а не копья?» «Благородные носят мечи, чтобы между собой драться и смердов безоружных рубить». «А еще для красоты», — добавил Йоган. «Ну, не без этого». «А я бы все-таки хотел мечом». — Болван! Мечом овладеть нужны годы. Учиться руку держать, кисть, плечо, опыта набраться. — Руку держать? Это как? — Нужна сильная кисть. — Так у меня сильная. Я с вилами еще как управляюсь. Могу целый день солому кидать. — Пойдем-ка в харчевню. Я покажу тебе, что такое надержанная рука. Они зашли в харчевню, сели за стол друг напротив друга. «Ставь локоть сюда», — сказал солдат. «А, на ручках бороться хотите?» — обрадовался Йоган. «Давайте». Они взялись за руки. «Ну, вали меня». «Сейчас?» Йоган напрягся, и его рука тут же оказалась прижатой к столу. «Как так?» — удивился он. «Что?» «Давайте-ка еще». Через секунду рука мужика была снова прижата к столу, а он возмущался. «Да как так-то?» «А так», — отвечал Волков, — «я солому целый день кидать не смогу, а вот меч в руке держу уже лет двенадцать или тринадцать. А в гвардии фехтование было у нас ежедневным занятием, и скажу тебе по секрету, по владению мечом я едва ли попадал в первую сотню». «Неужто? А сегодня вы наших олухов вон как мечом проучили?» «Потому что они олухи, и я застал их врасплох». — А сколько лет нужно, чтобы научиться мечом? — Ну, как вы? — Чтобы владеть мечом, нужны три вещи. Скорость и реакция, сильное плечо и очень, очень, очень сильная кисть. Кисть у тебя не слабая, плечо хорошее, а вот скорости в тебе я не вижу. Тебе все, что угодно подойдет, но не меч. Меч — оружие молниеносное и точное, а для тебя... Секиры, чеканы, алебарды, молоты, копья. Копье лучше всего. Настоящее орудие убийства. А я бы все-таки хотел меч. Балванты, вот что я тебе скажу. Иди, бери копье и маленький треугольный щит. В харчевне никого не было. Пара мужиков храпела на лавках, да кухарка гремела чаном. Ламбрийское копье в шесть локтей, легкое, будто игрушечное, Но вовсе не игрушка. Отличная сталь наконечника в локоть длиной, острая, как шило и очень прочная. Древко легкое, идеальное, пружинистое. «Добрая вещь», — рассмотрел копье солдат. «Никакая кольчуга не спасет. Жалко тебе такое давать, пока не научишься. Вставай в полоборота. Левую ногу чуть вперед, только не выставляй далеко». Зазеваешься проткнуть сразу. Щит, конечно, маленький, кавалерийский, но других нет, поэтому подсаживайся. Щитом нужно работать все время, чтобы и лицо, и пах мог прикрыть. Да как же так можно? Его же не хватит на все. Им надо работать. Давай к стене, сюда. Солдат подвел Йоган к стене, указал на нее. Тут лицо врага, тут пах, тут ляжки. Ага, и че? «Шаг вперёд, удар в лицо». Йоган послушно ткнул копьём в стену. «Закрылся щитом, шаг назад», — руководил солдат. «А в живот не бьём?» «На животе панцирь». «Шаг вперёд, удар в левую ляжку. Закрылся щитом, шаг назад». «Шаг вперёд, удар в пах. Закрылся щитом, шаг назад». Йоган всё послушно выполнял. Шаг вперед, удар в левую ляжку, закрылся щитом, шаг назад. Еще раз то же самое в лицо. — Сделал, — отрапортовал Йоган. — Все? — Да скольких умеешь считать. — Да сколько угодно. — Тогда повтори все это триста раз. — Триста? — И давай пошевеливайся, ужин скоро. Солдат сел на лавку и комментировал. — А ты что прямо-то стоишь? Мишенью работаешь? Подприсядь. — Да ноги заломила. — Так и должно быть. В харчевне появилась Хильда. Она с любопытством понаблюдала за Йоганом и спросила надменно. — А чего вы эту стенку каляете? — Забава у нас такая, — сказал солдат. — Посидишь со мной? Выпьем пива или вина? — Дурь какая-то, а не забава. А с вами сидеть мне не досуг, а вось не и не гулящая. фыркнула девица и ушла. «Не останавливайся», — сказал Волков Йогану. А сам поднялся к себе в комнату, куда слуга снес вещи купца. Среди них солдат нашел рулончик самой яркой ленты и положил себе в кошель. Брунхильда вытирала столы тряпкой. «Хильда», — позвал ее солдат, — «пойди, что покажу». Девушка посмотрела на него настороженно и с подозрением. «Чего еще покажете? Не пойду». Подарочек тебе. Хильда ломалась, но уж больно хотела посмотреть, что за подарочек. Солдат достал ленту и положил на стол. «Подарочек тебе», — повторил он. Девушка бросила тряпку на стол, подошла. «Чего это? За что?» «Да не за что. Давай посидим, пивка выпьем». «Мне папаша не велит с мужиками за столом сидеть». «Так я и не мужик. Я солдат». Тем более с вами, с благородными. Ну, бери просто так. Просто так? Не верила девушка. Да, просто так. Ни за что? Она все еще сомневалась. Это просто подарок. Ты красивая. Хочу сделать тебе подарок. Прям уж красивая. С синяками в этих лохмотьях. Хильда заметно покраснела. Да, красивая. «Ой, да мне все это говорят», — сказала девушка и коротким движением, как кошка схватила ленту и чуть отошла, боясь, как бы не отняли. Распустила, осмотрела и осталась довольна. «Ну, спасибо вам», — произнесла она и ушла. «Эх», — сказал Йоган, — «вот это девка! У нас в деревне на неё все мужики облизываются». «Не мудрено, статная девица». «Зад у нее волшебный. У нас один мужик говорил, что дал бы крейсер, если бы она позволила хоть один палец ей в зад засунуть». «Вот как!» — солдат усмехнулся. «Я б тоже дал бы крейсер. я вот думаю», — начал был Йоган. «Ты сколько раз сделал?» — перебил его волков. «122». «Доделывай давай, а то до ночи будешь стену тыкать, а тебе ещё коней чистить». Стоит он, мечтает про бабьи Зады. Йоган вздохнул и отвернулся к стене. «И еще чуть не забыл», — вспомнил солдат. «Одежду, ту, что сегодня купил, постирая и высуши к утру». «Ага, повешу, у огня высохнет». «Не вздумай, это шелк, стоит огромных денег. Еще спалишь мне одежду, она легко горит». «А что, в шеи не выжигать?» «Это шелк, в нем не бывает вшей. «Удивительно». Утром они были на ногах с первыми петухами. Паденщики, ночевавшие в харчевне, с завистью смотрели на сковороду жареной колбасы с яйцами и теплое молоко с пшеничным хлебом и медом, которое носила на стол солдата Брунхильда. Она мудрено подвязала волосы лентой, которую ей подарил Волков, а он сидел за столом и откровенно любовался ею. Ловкая, сильная, грациозная. Ему было наплевать и на синяк, и на отсутствие зуба, и на то, что ухо еще было фиолетовым. Для солдата это незначительные мелочи, а вот длинные ноги, широкие бедра, красивые плечи и тяжелая грудь под ветхой кофтой и нижней рубахой его очень даже трогали. Когда Волков поел, Хильда принесла еще хлеба Йогану, который сел доедать за солдатом. Хотела уйти, но солдат поймал ее за руку. «Чего еще?» — с вызовом спросила девица. «Ты красавица, наглядеться не могу». «Ой, вы прям с позоранку начали». Солдат молча разогнул указательный палец девушки и надел на него серебряный перстень со стекляшкой, тот, что забрал у купчишки. «Мне?» — искренне удивилась Брунхильда. «Нет, мамаши твоей!» — съязвил Йоган. Она даже не взглянула в его сторону, рассматривая перстень. «Нравится?» — спросил солдат. «Нравится-то нравится. А чего это вы мне кольца-то дарите? Благородные простым кольца не дарят». «А я и не благородный. «Да хоть и так, а все одно. Рассуждаете, как благородный. Думаете, подарю ленту да кольцо, а потом буду тискать на конюшне?» «А что ж, замуж ему тебя звать, что ли?» Опять съязвил Йоган. «Тебе-то, голодранцу, замуж меня звать пустое. Даже будь ты не женат», — высокомерно заявила девица. «А если господин твой позовет, я еще и то думать буду». «Наглая, восхитился Йоган и хотел было дать ладонью на халке по заду, но так грациозно увернулась и гордо ушла. «Ну, не наглая, а?» «Да еда и коням не седлай». «А мне не седлать?» «Тебе нет. Я поеду к монахам, пусть руку еще раз посмотрят. «А что, опять болит?» «Нет. На удивление. Монахи — добрые лекари. Как у них были, так плечо с тех пор ни разу еще не болело, а про ногу вообще забывать стал. Хромаю только из-за старой раны». «Может, мне с вами? Дороги-то неспокойные?» «Что за дурь? Я ж не девица. Я что, до монастыря один не доеду?» «Да едете, конечно», — согласился Йоган, — «только вдвоем надежнее было бы». «Нет, ты возьмешь телегу купчишки и поедешь к кузнецу. Поговори с ним, вдруг он эту рухлядь в добрый тарантас превратит. Может, новые оси железные поставить?» «Поговорю, господин. Только скажу вам честно, из этой рухляди путного ничего не выйдет. Купчишка за телегой не следил, гнилая она». Тогда будем новую присматривать и конягу простого, не боевого же в нее впрыгать. Найдем, господин. И не забудь у него мои поножи забрать, и болты к арбалету. Заберу, господин. Совсем скоро солдат забрался на лошадь и отправился в монастырь. Сильно не гнал, но и шагом не плелся. Доехал быстро. Как в прошлый раз, не без скандала с привратником-толстяком, попал к отцу Левитусу на прием. «Вы оторвали нас от утренней молитвы», — назидательно заметил монах. «Я общался с Богом. У вас и у Бога впереди бесконечность, а у меня сегодня куча дел. Так что вы уж извините. К тому же две козы стоят утренней молитвы». «Не богохульствуйте, сын мой», — монах погрозил пальцем, едва заметно усмехнулся. «Я принёс деньги». Солдат протянул монаху две монеты по пять крейцеров. Отец Левитус денег брать не стал. Их взял брат Ипполит. «Вы жертвуете на доброе дело», — произнес монах. «Господь не забывает о таких делах». Никогда не сомневался в этом. Брат Ипполит помог солдату раздеться. «Как вы себя чувствуете?» — спросил отец Левитус. «Намного лучше». «Ну что же...» «Вижу». Монах стал осторожно разминать левую руку солдата. «Получше стало, получше». «Но это не от мази, это от перетяжки». «Брат Ипполит, накладывайте повязку снова». «И долго мне ее носить?» «Если хотите владеть рукой, то до зимы». «До зимы?» — удивился солдат. «Да, сын мой, до зимы». «Вам разворотили суставную сумку». «Я вообще удивляюсь, что вы можете руку поднять!» Брат Ипполит примотал руку к торсу бинтами накрепко. «Так, давайте, показывайте ногу». «Да, тут все заживает, как на младенце». «Жара, озноба не было?» «Нет, не было. Чувствую себя нормально». Он вздохнул. «Неужели придется носить бинты до зимы?» «Да, сын мой, придется». Я хотел завтра покинуть ваши края. Кстати, а что вы говорили про сохранность зубов? Какой-то мел нужен, срацинская вода. Мы вам все приготовили. Сколько с меня? Вы уже за все заплатили, сказал отец Левитус. Брат Ипполит вам все уже приготовил. И для зубов, и для плеча. И бинты, и мазь. Если не уедете, через три или пять дней приезжайте. Поглядим вашу руку. Все-таки уеду. Жаль, такой человек нам в графстве был бы нужен. Нужен? Нужен. Вы же видите, что порядка нету. Я много где был. Сейчас порядка нигде нету. Война столько лет идет, да и чума еще. Если надумаете остаться, я представлю вас Аббату. Я говорил ему о вас. После уборки бароны устроят съезд перед фестивалем. Думаю, многие захотят видеть у себя такого человека. А может, и молодой граф созреет к тому времени. Вряд ли я так долго задержусь здесь. Что ж, еще раз очень жаль». Они попрощались. Брат Ипполит дал солдату холщовую сумку с мазями, бинтами, средство для зубов, заодно рассказал, как этим всем пользоваться. Проводил до двора и даже помог сесть на коня. «И тебе здравия, молодой человек!» — ответил солдат и выехал из монастыря под недобрым взглядом толстого привратника. Как выехал, так сразу зарядил дождь. Мелкий, нудный, морсь. Все утро его не было. Казалось, вот-вот выглянет солнце, но не выглянуло. Пошел дождь проклятущий. Волков накинул капюшон, двинул лошадь лёгкой рысью, поглядывая на дом фрау Анны. Небольшой, но красивый замок. Блестят стёкла окон. Видимо, у фрау Анны водились деньги. Даже балкончик был. Волков видел уже балконы, далеко на юге. В здешних местах они были редкостью. Около замка пять или шесть домишек. Поодаль бродит десяток коров. Лес снова сменился болотом. Вскоре все это осталось позади.